Индиго. На границе империи. Книга первая. Читает Родион Нечаев. Глава первая. Часть первая. Открыв глаза, обнаружил, что лежу в каком-то саркофаге. «Это из меня сейчас муми будут делать, что ли? Так я вроде не фараон» как я вообще здесь оказался. В этот момент открывается крышка саркофага, и меня рассматривает лысоватый мужчина, лет под 50, невысокого роста, крепкого телосложения. Подняв голову, осмотрел себе. Вроде все на месте. Ничего не отрезали, но и лишнего тоже ничего нет. Бинтов на мне тоже не было. «Как я здесь очутился?» Обратился к нему. Он проигнорировал мой вопрос и в ответ спросил меня, как я себя чувствую вроде бы хорошо. Я бы даже сказал отлично. Куча сил и энергии просто прет из меня. Где это я нахожусь?» «Вы находитесь на борту нашего корабля, а я являюсь его штатным медиком». «Как я оказался на борту вашего корабля?» «Ты нам достался в качестве трофея». «Чего? Какого трофея? Вот я сейчас не понял. И что это за саркофаг, в котором я сейчас лежу?» «Это не саркофаг, а лечебная капсула». «После разморозки тебя поместили в эту лечебную капсулу». «Кстати, а на каком языке мы общаемся?» «Вроде я раньше знал только два языка. Русский и чисто русский. Откуда я его знаю?» «Мы с тобой разговариваем на интере. Это я тебе залил знание языка, на котором мы сейчас общаемся». «С одной стороны, конечно, хорошо лишним языком овладеть, а с другой стороны, мог бы и меня спросить, на всякий случай». «Ты мне еще что-нибудь залил?» Больше ничего. Расскажи, кто ты? Как тебя зовут и откуда ты? С какой планеты? Я с планеты Земля. А зовут меня... Здесь я взял паузу. Наверное, не стоит представляться настоящим именем. Можно называть это паранойей или предчувствием чего-то неладного. Меня зовут Алекс Мерв. Назвался совершенно вымышленным именем. Не понял, что значит с какой планеты. Ну что же, Алекс Мерв. «Официально приветствую тебя на корабле «Империя Аратан».» «Не понял, какая «Империя Аратан»?» «Слышь, док, ты мне зуб не заговаривай, какая в баню «Империя»?» «Ты мне лучше скажи, где моя щука». «Не знаю, какая щука. Вообще не понимаю, о чем идет речь». Смотрю бочком-бочком и начал двигать к выходу, и глаза у него такие хитрые-хитрые. «Ну точно, мою щуку затихарил, а теперь, не знаю, не видел». «Док, ты куда собрался? Ты главную щуку мою отдай, а потом иди. Я тебя совсем не держу». В этот момент док рванул из каюты, но я уже был готов к этому его маневру и тут же рванул вслед за ним. По пути успел схватить один из ботинок, что стояли рядом с выходом. Это было первым, что попало мне под руку. Эх, и почему я схватил только один? Док рванул от меня так, что только пятки сверкали. Проскочил в ближайшую дверь, и створка за ним начала опускаться. Сразу понял, что не успеваю я за ним. Врешь, не уйдешь, от меня еще никто не уходил. Сразу же вспомнились футбольные тренировки, и тело отреагировало само. Прыжок, подкат под двери, и двери оказываются за мной. Док, правда, благодаря этому сумел оторваться еще на несколько метров, но я достаточно быстро стал сокращать расстояние между нами, и мы стремительно прибежались уже к следующей двери. Она тоже начала опускаться, но и тут я успел поддернуть под нее, и она также закрылась уже за мной. После дальнейшей пробежки по небольшому коридору мы дружно выскочили на летную палубу, заставленную неизвестными мне летательными аппаратами. Летная палуба представляла собой большой ангар, где стояло четыре аппарата. Из них два с виду целых, два почти полностью разобранных, и около них сейчас работали техники. От открывшегося вида я слегка опешил и растерялся, именно поэтому упустил Дока, а он, шустро проскочив между двумя летательными аппаратами, нырнул в очередную открывшуюся дверь. Все, что я успел сделать, так это напоследок запустить в него ботинком, который до сих пор держал в руке. Но, к моему сожалению, я промазал. до каким-то седьмым чувством ощутил бросок и пригнулся. Мой летательный снаряд пролетел над ним, после чего дверь следом за ними закрылась. Стало обидно и жалко щуку, ведь я столько с ней боролся. Одновременно с этим заинтересовался, что это за летательные аппараты здесь стоят, и, развернувшись, принялся рассматривать ближайший ко мне. Он явно представлял собой истребитель. Хищный фюзеляж и пушки по бокам не оставляли других вариантов его использования. В этот момент мимо меня проехала пара роботов. Удивленно проводив их взглядом, я задумался над вопросом Дока. С какой планеты? Если поначалу я подумал, что это морской корабль наподобие авианосца, то теперь у меня появилось сильное сомнение на этот счет. Откуда на авианосце роботы? Тем более такие странные уродцы с кучей манипуляторов. Пригнувшись, я посмотрел вниз под истребитель. Там, под его брюхом, находился еще один робот. Он залез внутрь истребителя, и от него торчало только два манипулятора. Ими он держался за корпус истребителя и что-то делал внутри, но что именно мне не было видно. Неизвестная техника непонятная непонятные роботы? Откуда все это? Последние сомнения, что это авианосец, у меня отпали. Тогда где я нахожусь и как я сюда попал? Док убежал, и спросить теперь было не у кого. Придется идти с техниками общаться». Вот только возникла одна проблемка, и она заключалась в том, что я, мягко говоря, был совсем не одет. Кроме одного ботинка у меня ничего не было. Ботинка, который также уже был не со мной. Впрочем, и выбора тоже нет. Разговор неизбежен. Вот только сейчас, когда рассмотрел их поближе, понял, что меня ожидал еще один сюрприз. Все техники оказались женщинами. А тут перед ними появляюсь я, эдакая звезда в костюме Адама. Все пятеро, едва и пристал перед ними, явно пребывали в шоке. А их можно понять. Ну еще бы. Работаешь себе спокойно, никого не трогаешь. А тут из бокового коридора выбегает на палубу двое мужиков. Пробегают мимо и начинают гоняться друг за другом. Причем тот, который сзади, в чем мать родила. Мне было очень интересно, какие мысли их при этом посетили дама. Впрочем, идем знакомиться. Выбора у меня все равно нет. Вот только как это нужно делать с инопланетянками? Это самое интересное. «Да и о чем с ними можно разговаривать?» Вопросов у меня возникло гораздо больше, чем ответов. «Единственное, что я вижу здесь, — это летательные аппараты. Значит, будем говорить о них. Как-то так. Девочки, что это за летательная штучка и как ей управлять? Она что, у вас тут еще и летает? И какие скорости развивает?» С такими мыслями я направился к девчонкам. Неожиданно раздался резкий визг, который я расценил как команду «Разбегайся, кто может» после чего девчонки рванули от меня. «Если бегут, значит, нужно ловить. Это рефлекс и против него не попрешь. Кроме того, азарт от предыдущей погони у меня совсем не прошел. И потом должен же я с кем-то поговорить и уже кого-нибудь поймать наконец». Мгновенно появился другой вопрос. «Собственно, за какой из них бежать? Ведь они все рванули в разные стороны».